Глава 50. Философия. Не иди, раку слышат. Петрович подошёл к двери, и приложил ухо, послушал, затем открыл дверь и выглянул в коридор. Никого нет. Сдерживай эмоции. Серьёзные дела начинаем. Если будешь дёргаться, я с тобой не пойду. Понял? Понял. Промямлил я, хотя ничего не понял. Так, теперь слушай и делай как я сказал. Если что-то непонятно, спрашивай. Никакой от тебя тяны. Всё решаем совместно. Я не понимаю, Петрович, чего делаем-то? Куда пойдём? Ты ничего не объяснил. Как не объяснил? Будем тебя директором делать. Но это уйдёт год или два. Согласен? А тебе-то что с этого, Петрович? Да надоело мне по стенкам ползать. Не художник я, не моё это дело. Буду твоим заместителем. В офисе хочу работать. А дальше посмотрим. Может, ты сам директором хочешь, а меня используешь? Беспартийный я, и диплома как у тебя нету. Да и возраст уже не тот. — Нет, мне к ней не нужно оставаться. Буду серым кардиналом. — Петрович, ты так говоришь, как будто только от тебя все зависит. Тут вон сколько начальство набежало директора назначать. Одно дело спихнуть кого-то, а назначают-то сверху. А ты одного директора снимешь, другого директора назначишь. И еще и заместителя. Так, что ли, получается? — Что-то я сомневаюсь. — Не хочешь, значит? Боишься? — Ну, как знаешь, — стиснул в зубы Петрович. — Да хочу, я хочу, только не верится что-то. — Хочешь, чтобы я тебя уговорил? — Нет уж, я и так много сказал. — Жаль, ошибся в тебе. — Ничего не ошибся. Я понять хочу. Как такое возможно? Объясни. Я тебя не подведу. Ладно. Я бы тебе и так объяснил. Смотри, не подводи. В общем, так. Система гнилая. Какая система, не понял? Да заткнись ты, я же рассказываю. Вся система гнилая. Весь ваш строй коммунистический. Что ты мне роже строишь? Это же не политинформация на собрании. Я тебе суть говорю. Сколько народу в село по доносом. Ты не знаешь, а я помню. У меня отец отсидел 10 лет за то, что слушал анекдот. Как это? Рассказывал, наверное, а не слушал. Нет, именно слушал. Мужики после работы собрались на троих сообразить. Купили бутылку собразили. Ну, пока пили, один анекдот про Сталина рассказал. Посмеялись и разошлись. А через 3 дня Папашу загrebли. Один из трёх собутыльников донос написал. Его не посадили. А рассказчик этого И папашу опекли за то, что слушал и не донёс. Вот так вот. Система гнилая, власть слабая. Она своих людей не защищает. Это-то при Сталине власть слабая была. До да под ним вся страна стонала. Подобное заявление слышал впервые. — Похоже, Петрович — человек не совсем адекватный или вообще сумасшедший. Ой, зря я с ним откровенничаю. Во — Во-во, внушили вам, дуракам, а вы повторяете, как попугай. Даже скучно разговаривать. — Для убедительности Петрович зевнул. — Говоришь, страна стонала? — Я тебе как юрист скажу. — Вот ты говоришь, Сталин главным был. Но ну, в смысле власти его сильной была. Я потом об этом много думал. Сталин далеко, он с наганом по квартиры не ходил. Может, НКВДшники сами виноваты, их назначали. Но ведь нет же. Их ведь тоже проверяют. Просто так ходите сажать всех подряд. Это дураки и выдумали. — Нужно хоть какое-то основание, зацепка. С чего ты вдруг к человеку привязался? — Есть ли основание есть? Ну, там, оговор под протокол или донос. Все, работа пошла. А фабриковать самим намного сложнее. Короче, как ни крути, нужно основание. И не какое-нибудь там типа... Одна баба сказала. Донос должен быть сознанием дела, с фактами, правдоподобными. Если человека не знаешь, то как же ты такой донос напишешь? Значит, не Сталин, а донос и кришает, кому жить. Он использует НКВДшников. Каген инструмент, дубину или топор. И система власть это ему позволяет. Думай, что врагов своих так уничтожает. Это что, наивность или глупость? А НКВДшником что? Тот, кто больше наловил врагов народа, начальником становится. Зарплата выше, кабинет отдельный. Подумай сам, что проще и быстрее? В засадах ночами сидеть, доказательства по крупицам собирать, или не вставая из-за стола читать анонимные доносы? Всяй работы-то сходить в подвал, да отбить кому-то почки. Всё, признание в кармане? Это что? Сталин заставил. Ему это надо? Я ещё тогда долго об этом думал. Русские вообще по натуре склочники. То на улице подерутся, то с соседями скандалят. Сотни лет в конфликтах и разборках. Предпочитали дань монголам платить, а со своими договариваться не хотели. Успокоились заметь только тогда, Когда возникло единое государство? Империя, где внутренние разпри стали пересекаться. Эмангуало всех на хрен. А когда большевики власть взяли, то действующих механизмов, не допускающих беззакония, не создали. И снова началось. Так, государства слабые изнутри. Сталин, Сталин далеко. А в стране на местах процветало самодурство. Перейди бы на места, как он сам говорил. Ну, Петрович, это же давно было. Сейчас-то всё по-другому. Ничего не по-другому. Люди те же остались. Вот ты, свой донос зачем написал? Ты что, а коммунизме пёкся? Ты свой шкурный вопрос решал? Петрович, ты не прав, я за справедливостью боролся. Вот так и все. Кто за должность, кто зажил площадь, кто за бабу, да мало ли за что? У каждого своя справедливость. Если бы следователи не сочковали, не боялись брать ответственность, а честно всё расследовали, многих не посадили бы. И директора моего никто бы не снял, ведь он действительно старался, на систему работал. Вся та вина его была в том, что он хам. Так ему про это вообще ничего не сказали. Вместо того, чтобы разобраться и отёрнуть его, и пусть бы и дальше работал. Мужик-то на своём месте. Они его по стенам размазали. Гнилая, несовершенная система. Подумай сам. Я манипулировал целым министерством и обкомом в придачу. Структура сама себя защитить не может. — Зачем ты мне все это рассказываешь? Я тут при чем? Я политикой не занимаюсь. — Страшный человек этот Петрович, — подумал я, — а его тут все сереньким выпивохой считали. — Зачем рассказываю? Директором стать хочешь? Тогда слушай меня! Мы всем этим воспользуемся. Востановим справедливость.